Глава «Как эта махина здесь оказалась? Неужели ее никто не заметил? Почему она вообще преследует нас и какой магией обладает, раз сумела найти?» Роились вопросы в голове, пока мы с Фомой пятились от монстра. «В моих руках уже были копье и щит, только вот толку от них. Я слаб, и любые нагрузки для меня сейчас крайне вредны. Чувства обострились, когда я ощутил, что Химера собирается магичить». А в такой ситуации ждать ничего хорошего не приходится. Солдат в княжеском дворце крепости, конечно, хватает, но конкретно в этом месте блокпостов нет. Лишь один единственный патрульный, что прибежал, да и тот растерялся. Вряд ли он мне большую помощь окажет. Бобер активировал магию и начал уменьшаться, не сводя взгляда с Фомы. Уменьшилась химера до моего роста, стала чуть ниже моего колена, и начала осторожно подползать, попутно перетаскивая все еще скрипучее орущее дерево. фома замрика, Не похоже это на агрессию, да и мутант явно разумный. Еще и мало физиологических изменений». Остановившись в метре от хомяка, начал бобер на высоких нотах обращаться к Фоме. Бобер подтащил дерево и протянул прямо по земле к Фоме, хлопнул радостно в лапки Фома и деревяха своим исчезла в его убежище. Фома задумался, и судя по его мыслям, он думает, чтобы подарить в ответ. Я ошарашенно замер, поняв, какая удача на меня свалилась прямо сейчас. «Предложи что-нибудь нормальное в подарок, не жлобся», — тихонько прошептал я хомяку, стараясь не привлекать к себе внимания. Спустя секунд двадцать после судьбоносной встречи из-за угла выскочили солдаты и стали глазами искать огромного бобра, про которого кричали убегающие невольные свидетели. Я им, как смог, жестами дал понять, чтобы они молчали и не стреляли. Вроде поняли. Я на всякий случай чуть сместился, заняв позицию между бойцами ополчения и дуэтом грузунов, что сейчас активно обнюхивали друг друга, постепенно сближаясь. С одной стороны, все это выглядит бредом. С другой же, вот чисто теоретически, двум мутантам, которые одарены интеллектом и магией, впервые за долгую жизнь удалось встретить себе подобного. Пусть и не такого же вида, но все равно развитый мутант, умеющий в магию, числа грузунов. При определенном уровне интеллекта недостатки другой страны можно будет и проигнорировать. Насколько помню, и хомяки, и бобры не живут в одиночку, а больше относятся к семейным видам. Представляю, как им тягостно живется после мутации в изломе. Остаться без сородичей среди кучи тварей, что пытаются сожрать... Подобное тянется к подобному. Единственный вопрос, который у меня постоянно крутился, как Бобер, или, быть может, даже Бобриха, сумела нас отыскать. Мы так-то через линию фронта прорвались. протянул кусочек шоколадки Фома, и Бобер принял его в свои лапки. Он разглядывал шоколад и явно не понимал, что с ним делать. Все-таки он больше по рыбе, может быть, ягодом. Вряд ли после мутации он остался чистым травоядным. Ха, а Фома не зря смотрел различные видео в интернете. Он быстро сообразил, что бобру нужны другие презенты, и, хорошенько покопавшись, выудил из своих закромов пару початков кукурузы. «Да, вчера мы где-то по полю кукурузному бежали, и он успел, видимо, набрать памятных вкусных сувениров, пока я от пули ворачивался». «У бобра аж глазки загорелись». Он с радостью принял кукурузу и тут же начал ее точить. «Отлично. Вот и первый контакт. Сейчас и мне надо бы познакомиться да попробовать его приручить». Только подумал я, как со стены крепости спустился фонтанирующей энергией маг воздуха и поднял всю окрестную пыль. Бобер подобных магических манипуляций не оценил и сиганул в воду, демонстрируя очередной навык. Он растворился в ней так, что я, даже зная, где он, не могу ощутить его магический источник. Сама вода в канале потекла крайне шустро. Это явно дело лап Химеры. «Ну вот!» — вздохнул я, с грустью смотря вслед уплывающему со скоростью быстроходного спортивного катера Бобру. Такого интересного фамильяра потенциального спугнули. «Сички добрые леса! Где я, мутант? Казаха Мехимера!» — Все целы? Где мутант? Мне сказали, тут химера. — Ах, по башке бы тебе твоей, самодеятельной, настучать. — Пойдем, Фома. Позвал я фамильяра что уменьшился до размеров обычного хомяка. И тот по штанине взобрался вверх и скрылся в кармане. — Ладно, если повезет, еще встретимся с бобром. Или бобрихой. Магия изменения размера. Крепкая шкура. Пули непробиваемый хвост. Развитый интеллект. Мастер-лесоруб. еще умеет каким-то образом отслеживать других грузунов. Ну, или только Фому. Ко всему прочему, магия воды. Возможности этой стихии мне в полной мере неизвестны, но стали очень интересны после разговора с отцом о гипотетическом создании Сибирского княжества. Многое предстоит сделать. Надо найти кучу людей, ресурсов. Но, в отличие от большинства, у меня есть то, что поможет превратить мечту о создании княжества во что-то реальное — фамильяры. Вернее, возможность приручать мутантов. Изломы — источник невероятно ценных ресурсов. Рода, которые владеют стабильными подземельями, получают сумасшедшие сверхприбыли. И я тот, кто может брать под контроль химер стражей этих изломов. Я могу фамильярами контролировать численность монстров и то, чем они будут заниматься. В теории. Ну, даже если я ошибусь, мне достаточно будет выставить охрану и запечатать излом, чтобы сохранить его для дальнейшей выработки. В общем, перспектив много, и ставку я собираюсь сделать в том числе на разумных фамильяров, которые по своим способностям на голову превосходят обычных тварей подземелий, особенно после эфирного благословения. «Бобра этого еще прокормить как-то нужно. Ему надо есть в разы больше, чем Фоме. Не просто же так он на этих энтов охотится. Для него кору с дерева на завтрак съесть. Все равно, что на диете голодный сидеть. Там надо пара огромных полей с кукурузой засеять, чтобы его прокормить. Все-таки в боевой форме он размером с белаз. Интересно, а где энтов этих достать, и как быстро они плодятся?» «Если я с собой в Сибирь заберу бобра, то и поляну энтов посадить ему на прокорм понадобится. На одной кукурузе он тоже наверняка долго не протянет», — размышлял я, выискивая глазами удобную лавочку с видом на дворец-крепость князя. Найдя выцветшие на солнце деревянные лавочки, занятые бабулями и дедулями, которые обсуждали что-то на болгарском, я примостился на одну из них рядом с одиноким дедом, что, сидя, спал прямо с газетой в руках и похрапывал. «Чудная мелодия, и под нее мне надо продумать, как попасть в самую защищенную обитель княжества к болезненному правителю. Думаю, я смогу ему помочь даже в таком состоянии. Правда, перед тем, как действовать, надо провести полноценную разведку. Фома, бери камеру и шуруй в сторону князя. Сними там все на видео, поищи историю болезни, послушай, о чем шепчутся врачи. Только не попадайся, я пока изучу здание». Дал указание хмяку, и Фома испарился из моего кармана. Мимо проходящие бабульки с кислыми лицами повернулись ко мне и, прошептав что-то в духе, «На наркоман? Хуй да тук, Любава!» «Наркоман какой-то! Пойдем отсюда, Любава!» Начали стремительно удаляться. Две минуты я ждал, пока они до соседней лавочки дойдут. Старик рядом тоже времени даром не терял и захрапел какой-то имперский марш. Но я уставился на часы и начал разговаривать с ними, формируя настройки и меняя отображение радара и наложенные поверх него карты, которые умные часы смогли где-то найти. Может в интернете, может у них доступ к базам данных собирателей имеется. Сам не знаю. А когда попадаю на эту самую базу, спросить забываю. При видео улыбке Джуди вообще мало о чем удается вспомнить. «Кстати, после закрытия излома водного, который, возможно, был домом бобра, она меня так и не призвала. В целом, если бы я туда и хотел попасть, то разве что с ней поболтать, да еще один раунд дегустации устроить. Ну увы, ей это не светит в ближайшее время. Мне надо больше работать над безопасностью мира, закрывать изломы и решать глобальные задачи. И вот одна из них — вытащить студентов, мне уже поручено». «На ней и сосредоточусь. Только князя спасу. А то обидно будет вступать в войну за морально подавленного союзника, чей правитель пал жертвой тайного убийцы». «Определенно, наркоман. Говори с часовника». «Точно, наркоман. Говори с часами». Переговаривались бабульки, проходя мимо в обратную сторону. «Я не наркоман», — запротестовал я. «Бегай, любавы, иначе то веч не гледа. Еще один удар, маньяк!» «Бежим, Любава, а то он уже на нас смотрит. Сейчас еще нападет, маньяк!» И побежали бабульки, испугавшись меня. «Ну, как побежали? Спринт улитки будет активнее выглядеть. Ладно, не отвлекаемся». Изучение схем дворца князя и ожидания Фомы еще про раз прервалось этими бабульками, которые продолжили ходить мимо и бросаться в меня едкими замечаниями, мол, я такой, секой и нехороший. Дед без продуху врубал на своем храпофоне самые разные композиции, от которых порой даже дерево соседнее дрожало, и на мою голову сыпались листья. Отвлекали, мягко говоря, сильно. Поэтому возвращение Фомы я встретил едва ли не бурными овациями и тут же поднялся, чтобы уйти посмотреть записи и послушать разговоры врачей в более уютном месте. «О, каков хубав человек! Реших да отпистя място туси! Сичкища хада са толкова добри! Свет оттавна щече да си в рай!» «Ох, какой славный парень! Решил нам место уступить!» «Все бы такими хорошими были, и мир бы давно превратился в рай!» Прокомментировала мой уход бабуля, после чего повела люба в клавочки, на которой все еще спал, издавая композицию за композицией спящий музыкант. «Вот ведь бабульки! Нет бы сказать, что им место надо, а то я уже пять раз наркоманом стать успел, три раза маньяком и бог еще знает кем, пока не слышал их болтовню». Оказавшись в тени дуба городского парка, я изучил все снятые моим разведчиком материалы и принял волевое решение — надо врываться в операционную прямо сейчас. Показатели критические, идет отторжение тканей, внутреннее кровотечение. И самое главное — всему виной яд. Тело лечит магией и лекарствами, но яд его убивает. Не знаю, как долго организм сможет выдерживать эти качели, но с причиной ни он сам, ни лекари, ни врачи не справляются. Судя по всему, что-то очень забористое попало в тело князя. Но я знаю кое-что, что намного страшнее любого яда. Так что... вперед, Фома! Времени мало. Сразу в операционную. Там сейчас как раз никого, кроме врача и еще одного человека нет. Воители стоят за дверью. Архимаг общается с главным врачом в начале коридора. «У меня будет пару мгновений, чтобы влить эфир в князя и дать команду на спасение. Как только я дам отмашку, вытаскивай назад, пока охрана меня в равные кусочки последнего представителя рода Краст не превратила». Попросил я Фому и прикрыл глаза, ощущая, как меня утягивает прочь мощная сила телепортации моего фамильяра. «Лечащий врач его высочества» Светила медицины с редким даром лекаря, что и определило его стезю. Стоял в самом начале длинного коридора, ведущего в напичканную самым дорогим и качественным оборудованием палату. Болгария, хоть и довольно крупное государство, управляемое князем, а вот на ресурсы не слишком богатое. И своей главной ценностью князь считал людей, верных и надежных, целеустремленных и правильных. Таких он приближал к себе и наиболее талантливым помогал раскрыться. Государственная казна обеспечивала будущее этих людей, чтобы они, в свою очередь, обеспечили будущее государства. Одним из этих людей и был личный лекарь государя, что прошел лучшие из всевозможных учебных заведений по всему миру не только для простых людей, но и для магов его направления. Много где побывав с ранних лет и обучившись, он преподнес своему князю, помимо своих талантов, еще одну перспективную мысль — медицинский бизнес. Да, у Болгарии не было крупных производств столь сложного оборудования, не было у них и исследовательских лабораторий достаточного уровня. Но они могли купить оборудование, пусть даже и в кредит, и предлагать свои услуги всем желающим. Естественно, для подобного нужны квалифицированные специалисты и талантливые лекари, а иначе никто бы и не подумал ехать сюда. К счастью для них, в последние несколько лет в Болгарии сформировалась крайне сильная школа лекарей, и талантливых магов княжество вырастило достаточно, больше, чем ожидало. А вот с оборудованием пока дела обстояли неважно. И единственные на всю страну самые дорогие и современные аппараты сейчас помогали поддерживать жизнь князя Болгарии Семёна IV, он же Симеон Адаров Николаевич. «Мы делаем все возможное, ваша светлость. Однако наши силы ограничены. Уже были использованы все известные противоядия. Мы переливали кровь, заливали зельями исцеления его тела. Зараза никак не хочет уходить. Она въелась в его тело и уничтожает его. Мы исцеляем, но скорость распространения отравы растет с каждым часом. Боюсь, даже если мы используем все запасы зелий здоровья, что есть в запасе, мы не сможем поддерживать его жизнь более суток. А, скорее всего, яд возьмет верх уже к утру. Тело человека, даже такого сильного, как наш светлый князь, все равно слишком хрупкое. Оно имеет свои пределы. А что прилетевшие австрийские медики?» «Мы ознакомились с анализами, посмотрели на его тело и сказали, что больше, чем мы, они не сделают», — покачал головой маг-целитель. Резкий крик девушки из-за двери палаты с умирающим заставил на мгновение остолбенеть и лекаря, и архимага. «Неужели все кончено? Неужели мы остались без князя?» — подумал архимаг и сорвался с места. «Ну не может быть! Даже по самым плохим прогнозам он должен был дожить до утра!» Воскликнул про себя лекарь и тоже помчался к князю. Они влетели в больничную палату, что располагалось глубоко в подземной части бункера, который скрывался под княжеской крепостью. На полу лежала и тяжело дышала, пребывающая в глубочайшем шоке, женщина-врач, что приглядывала за телом своего господина и с клинком в руке крутила головой Варвара, дочь светлого князя. «Пропал! Где он?» Выпалила девушка и начала носиться по палате, пытаясь найти того, для кого приготовила свой клинок. То где? Что с князем? нахмурился Архимаг. Я не знаю! выпалила она. Появился, словно, из ниоткуда. Зеленый вспышкой меня ослепил. Я закричала, а как в себя пришла? Он стоит весь зеленый из себя, отца за голову держит. Только достала клинок, как он вновь во вспышке исчез, а затем выявились. Мимо вас не пробегал? Игнорируя рассказ девушки, лекарь сразу же переместился к приборам и начал внимательно их изучать. «Пульс и давление стабилизируются. Сердцебиение приходит в норму». Затем он перевел взгляд на своего князя и увидел, как меняется цвет его кожи, смертвенно-бледного и местами зеленоватого, на привычный, розоватый оттенок. «Варвара, ты запомнила, как он выглядел?» «Конечно! Как его забыть? С хомяком на плече-то!» «Хомяком?» «Так». Архимаг тут же подбежал к самому простому и допотопному, но исправно работающему телефону на одной из тумб, и стал набирать начальника штаба, пока не дозвонился. «Быстро! Фото красно мне найди! Я иду к тебе! Никого не отправляй! Да, где хочешь ищи! У тебя две минуты!» Рявкнул он и бросил трубку. «Вы мне не поверите?» привлек внимание всех в палате лекарь. «Но нашему князю становится лучше. Надо срочно собрать всех лекарей и переделать анализы. Занимайтесь», — ответил ему один из семи архимагов княжества. «А я пока узнаю, тот ли это человек, о котором я думаю». Я сидел в городском парке и смотрел, как безмятежно кружатся листья, сорваемые ветром с деревьев. Полчаса понадобилось местным, чтобы выяснить, кто именно заскочил в гости к их князю. А ведь я ей лицо-то особо не скрывал. В парке становилось безлюдно. Оно и понятно. Уже пять минут оцепляют и выводят отсюда людей. Долго работают. В Москве меня бы после подобного уже скрутили. Хотя, думаю, экспресс-тесты за пятнадцать минут делаются, и они уже должны понять, что их государю я не сделал ничего плохого. А даже наоборот. «Фома, если что, как обычно, вытаскивай, но не думаю, что это понадобится». Наконец, я заметил тройку магов и двух воителей, что шли ко мне, не скрываясь, по извилистым парковым тропинкам. А вот спецназ, что прибыл еще десять минут назад и спрятался вдалеке, так и не вышел. Ну ладно, я все равно знал и видел их передвижение через часики, так что они напрасно на земле распластались. Еще простудится. И вот в двадцати метрах от меня остановился отряд архимагов и воителей, и мужик, что был по центру, спросил. «Мирослав Краст?» «Верно. Как там князь? Ему стало лучше?» «Пройдемте с нами и сдайте оружие». На русском вполне себе чисто и без акцента произнес архимаг. «А вы перестраховщики те еще? Нет, не пойду. Мне и тут хорошо. Хотите ответов на вопросы? Задавайте. Ничего скрывать не стану от союзников». На всякий случай чуточку эфира направил в тело, чтобы избежать возможных неприятностей. Маги переглянулись. Один пожал плечами, другой что-то тихо произнес. Воин духа справа добавил пару реплик, и на этом их собрание завершилось. «Зачем вы проникли князю?» Не приближаясь, задал вопрос архимаг. Остальные чуток разошлись и рассредоточились, встав полубоком. «Классическая боевая стойка. Нервные какие!» Не верят в людскую доброту. Чтобы помочь ему не встретиться с Костлявой, тяжело на войне будет без князя. И что же вы сделали? Даже сильнейшие лекари разводили руками. Хм, а я и не лекарь. Я маг, чья стихия яд. И мой яд один из сильнейших в мире. Просто уничтожил своим ядом ту заразу, что была в теле вашего князя, и затем забрал обратно. Клин клином вышибают. Слышали такую поговорку?» Дальше обычные способы лечения должны помочь. Впрочем, думаю, лечащие врачи и целители уже должны были получить результаты анализов. Благодарности не надо. Выручили и спасли меня. Помогли быстро встать на ноги. И я ответил вам взаимностью. Не тратьте время на меня. Займитесь своей страной. Войной. Враг уже близко. И часы не проходят без воздушной тревоги. Красивый у вас город. Нельзя позволить османам его испоганить. Верно, Фома. «Вот и мой друг такого же мнения!» «Вы обладаете многими талантами, судя по тому, что я успел о вас узнать и лично лицезреть», сказал Архимаг, разжимая напряженные до сих пор руки. «Что есть, то есть. Но лучше всего о моих талантах осведомлены наши враги. Османы сполна узрели, какие потери они могут понести от моих рук. Отдыхайте, восстанавливайтесь, господин Краст. Если вам что-то будет угодно, просто найдите меня». «Граф Хатрай к вашим услугам. Если князь действительно придет в себя, он обязательно узнает о вашем поступке. И постарайтесь больше не перемещаться по запретным зонам нашего города во избежание неприятностей». «Все непременно, уважаемый граф. Чай, книга». Поднял я с лавочки один из прихваченных в Академии учебников. «И свежий воздух. Больше мне пока ничего не нужно». «Учебу никто не отменял» и у меня появилось время хорошенько так почитать интересующие меня материалы, пока тело не вернется в норму. А уж затем лучше никому не знать, что будет затем.